Грубо отрезал Сэм Корвин и повернулся к миссис Хейден. выпив чек на 10 тысяч долларов. Мы с Нурой едем в Нью-Йорк». Сесилия Хейден вопросительно посмотрела на Корвина. «Да-да, в Нью-Йорк», — повторил он. «Я хочу, чтобы в апреле ей устроил выставку «Аарон с Я я не могу сделать этого. Почему? резко спросил он. Потому что Арлена всегда была моим агентом. Она проводила все мои выставки. И я не могу вот так взять и бросить ее после того, что она для меня сделала. Пустое. Арлена Гейтли может быть приятной женщиной, но она всего лишь мелкий агент из маленького городка, и ты переросла ее. А Рон Скази — один из ведущих агентов. Выставка в его галерее очень поможет тебе завоевать награду. Но с чего ты взял, что он согласится? Согласится. Согласится. Улыбнулся Сэм Корвин. Чек на 10 тысяч долларов заставит его согласиться. Все это произошло... Пока я находился в Тихом океане. У Сомерсета Моема все выглядело бы примерно так душные грязные джунгли вызывали у белого человека оцепенение, затем соблазняли его очаровательными делами, с шоколадной кожей, набивая мечты о счастливой жизни, о которой он никогда не думал в старой Доброй Англии. У меня все было иначе. Наверное, я попал не в те джунгли. На аэродроме к северу от Порт-Морсби всегда было холодно и влажно. И как бы вы ни кутались, холод все равно пробирал вас до самых костей. Примечание. Порт-Морсби. Административный центр Папуа. У вас постоянно стучали зубы, текло из носа. Легче было подхватить грипп, а не малярию. Большую часть свободного времени мы сидели у печки, обсуждая полеты. В перерывах между этими дискуссиями мы бегали к нашим самолетам, когда раздавался вой сирен, взлетали и сбрасывали наш груз. Нам казалось, что неприлично погибать в грязном нижнем белье совсем не по-американски, и поэтому часто отправляли его в стирку. После того, как на моих глазах сбили командира, я стал подполковником. Помню свои мысли, когда мне менялись серебряные листья на золотые. Я думал, что пришла моя очередь умирать. Но мне повезло. Я еще не забыл изумления, когда мою спину прошила боль, как от уколов иголкой. Приборный щиток на моих глазах разлетелся в дребезги. Не помню, как я добрался до аэродрома. Мне казалось, что я плыву в каком-то желе. Затем самолет приземлился и перевернулся. Откуда-то издали, доносились да крики. Потом меня схватили чьи-то руки и попытались вытащить из тепла, обволакивающего меня. Я закрыл глаза, перенесся в те джунгли, о которых так много читал, и улыбнулся. Я очутился в мире моема. Я лежал на пляже в Бали-Бали, примечание город в Индонезии. Передо мной маршировало тысяча красавиц с обнаженными грудьями, и единственная проблема заключалась в том, какую выбрать на ночь. Это был сон, который я никогда не забуду. Им всем придется научиться сражаться. Без меня. Как только я немного окреп, меня погрузили на корабль и отправили домой. Только в середине июля я узнал, что Нора получила премию фонда Элеофейма, увидев ее фотографию на обложке Лайфа. С февраля?